Глава 8. Джон Стюарт Милль и восстановление авторитета экономического учения Рикарда. Параграф 1. Значение Милля. Отец и сын Милли оказали судьбоносное воздействие на историю экономической мысли. Если Джеймс Милль сыграл ключевую но пока не получившую признание роль в дальнейшем развитии экономической теории Рикардо и ее философского союзника, бентемовского утилитаризма, а также в навязывании этих учений британскому интеллектуальному миру, то его сын Джон, вне сомнения, сделал больше других для восстановления авторитета Рикардо через 20 лет после того, как этот авторитет сошел на нет. Удивительно, что судьба британской интеллектуальной жизни должна была попасть в столь тесную зависимость от психологического взаимодействия между знаменитыми отцом и сыном. Удивительно потому, что оба они прежде всего претендовали на статус строгих ученых. Однако трудно найти людей более разных по характеру и интеллектуальным качествам. Джеймс Милль, как мы видели, был человеком жестким бескомпромиссным, безгранично уверенным в правильности своих идей и действий, способным выстроить оригинальную систему экономической, философской и политической теории, а затем с непревзойденной энергией собирать вокруг себя людей и организации, чтобы воплотить свои идеи в жизнь. Джеймс пытался прививать Джону Стюарту 1806-1873 годы, Умение управлять этой группой философских радикалов, но безуспешно. После того, как у Джона в возрасте 20 лет случился нервный срыв, младший Миль стал почти полной противоположностью отца по темпераменту и интеллектуальному стилю. Крайне далекий от интеллектуальной непреклонности и бескомпромиссности, Джон Стюарт был образцом мягкости и податливости, Человеком, который, в отличие от несгибаемого отца, хаотически блуждал в мешанине идей. Джон Стюарт Миль был таким человеком, который, познакомившись со взглядами, явно противоречившими его собственным, говорил «А ведь в этом что-то есть», и пытался вставить это новое чужеродное звено в свое чрезвычайно расплывчатое и путанное мировоззрение». Поэтому постоянно разраставшийся интеллектуальный синтез Милля скорее напоминал большую кучу, сложенную из различных и даже противоположных позиций. В результате Миль всегда был настоящей находкой для молодых кандидатов наук, которым позарез нужно сделать какое-нибудь открытие. Спор о том, как на самом деле считал Миль, превратился в нескончаемое кустарное производство Был ли Миль либералом, приверженным лос -Эфэх? социалистом, романтиком, классицистом, гражданским либертарианцем, сторонником устанавливаемых государством нравственных норм? На все эти вопросы можно ответить утвердительно. Пищи для дискуссий предостаточно, поскольку в течение всей своей не слишком короткой и чрезвычайно плодовитой жизни Миль, совмещая в себе все эти ипостаси, и не выделяя ни одну из них, оставался постоянно меняющимся калейдоскопом мутаций, трансформаций и противоречивости. Необычайная популярность Милля и его авторитет в британском интеллектуальном мире отчасти были результатом той самой путаницы, которая царила у него в голове. Ведь это был человек несомненных интеллектуальных дарований, эрудит, выросший в кругу видных ученых и политических деятелей, Однако этот выдающийся человек видел хорошее во всех мыслимых позициях, даже в позиции читателя, кем бы тот ни был. К этому нужно добавить еще одну неожиданную деталь – свободный и легкий литературный стиль Милля. В истории мысли стиль во многом отражает умственные свойства. Кто ясно мыслит, обычно и пишет ясно, а люди путанные и непоследовательные – обычно и пишут невразумительно. Корявый и вымученный стиль Рикардо отражал путанность и переусложненность его теории. Миль же писал на удивление изящно и ясно, что помогало ему маскировать полную неразбериху, в которой пребывал его интеллектуальный инструментарий. Невнятность принесла Рикардо хотя бы кратковременную популярность – а бесценную помощь в распространении его доктрины оказали такие ясно писавшие авторы, как Джеймс Миль и Джон Маккулах. А Джон Миль стяжал славу и приобрел влияние отчасти благодаря изяществу своего стиля. Если бы Миль-старший в полной мере сознавал всю меру душевного и интеллектуального отступничества своего сына, он, несомненно, пришел бы в отчаяние. Но он никогда этого не представлял, поскольку Джон рано научился притворяться и на своем третьем десятке, пока отец был еще жив, умело вел двойную игру. Так, например, он прекрасно мог опубликовать статью, восхвалявшую отцовского философского фаворита Иеремию Бентома, и одновременно поместить в другом месте анонимную статью с резкими критическими отзывами о том же Бентаме. Интеллектуальное двуличие Джона резко контрастировало с честной и прямой позицией отца. Однако, если взять общие итоги карьеры Джона, Джеймс мог бы, как бы странно это ни показалось, в определенном смысле испытать полное удовлетворение. Ибо, несмотря на всю мешанину, несмотря на всю мягкотелую и вялую умеренность, которая отличала взрослого Джона Милля, и до сих пор привлекает умеренных либералов всех поколений, почтение к отцу в конечном итоге возобладало. Когда в сознании Джона Стюарта Милля произошел окончательный поворот, он перешел, хотя, разумеется, сдержанно, на сторону двух отцовских идолов – Бентома и Рикарда. В сфере философии он отказался от жесткого бентомизма в пользу смягченного – умеренного бентамовского утилитаризма. А в сфере экономической теории он не только решительно и открыто объявил себя рекордианцем, но и порадовал дух отца восстановлением рекордианства на троне британской экономической мысли, чего смог добиться благодаря необычайной популярности и авторитетности своих «основ политической экономии» 1848 год. Таким образом, Хотя Джон Стюарт заменил полноценную демократию умеренной, и, что еще тревожнее: заменил отцовский принцип Лассефах умеренным этатизмом и социализмом, Джеймс миль мог бы порадоваться способности сына восстановить положение рекордианства в мире экономической мысли. И впрямь, большие достижения антирекордианцев 1820-1830-х и 1840-х годов были совершенно забыты, когда Миль восстановил авторитет, основанный на издержках а по сути дела, трудовой теории ценности, рекордианской теории ренты, мальтузианской теории заработной платы и народонаселения, а также всего оставшегося рекордианского понятийного аппарата. Не первый и не последний раз в истории экономической и социальной мысли Заблуждение отняло у истины господствующую позицию в интеллектуальном мире. Вновь возводя Рикардо на трон экономической теории, Джон Стюарт выполнил, наверное, самое заветное, но и одно из самых ошибочных чаяний и намерений своего отца. Следует также учитывать, что в тени отца Джон Стюарт жил не одной только психологической жизнью, в 16 лет он поступил в департамент отца в Ост-Индской компании, где многие годы помогал отцу, а после смерти Джеймса в 1836 году сменил его на руководящем посту. В Ост-Индской компании Джон проработал на полной ставке вплоть до ликвидации компании в 1858 году и оставшиеся 15 лет жизни получал хорошую пенсию. Параграф 2. Стратегия Милле и успех основ. Непосредственной причиной невероятного успеха и влияния основ была триумфальная популярность первой книги Милле «Система логики» 1845 год. Эта книга пользовалась таким вниманием интеллектуалов и широкой публики той эпохи, как никакая другая предшествующая или последующая работа по логике и эпистемологии. Основы Милле были дальновидно задуманы как основательный, объемистый трактат в духе богатства народов, доступный пониманию не только профессиональных экономистов, но и дилетантов. При жизни Милле работа выдержала как минимум 7 изданий. Помимо этого, она вышла в дешевом «народном» издании а для американского читателя был подготовлен сокращенный вариант. Вплоть до начала 20 века основы оставались в Англии нормативной работой по экономике. В чрезвычайно интересной статье профессор Д. Марчи утверждает, что наблюдаемая в книге Милле путаница, неразбериха и стремление сглаживать острые углы – это сознательная стратегия, избранная с целью сблизиться и примириться с многочисленными противниками рекардианства, заручиться их поддержкой для скрытого восстановления гегемонии рекардианства. Если сформулировать гипотезу Демарчи совсем просто, Миль избрал стратегию двуличия, чтобы запутать противника и побудить его к одобрению хотя бы основных элементов подлинного учения Рикарда. Но если Демарчи прав, Тогда в притворной открытости Милля для всех точек зрения гораздо больше макиавеллизма, чем принято было считать. Демарчи отмечает, что с 1829 года Миль сознательно придерживался стратегии практического эклектизма, то есть старался успокоить противников, обезоружить их и на фоне мнимого примирения внушить им, что они сами собой встали на ту точку зрения, которую Миль считал правильной. Иными словами, он использовал стратегию обмана и двуличия. Сложно сказать, в какой мере застарелая и постоянная противоречивость Джона Стюарта Милля, его склонность к оговоркам и перемене мнений, объясняется реальной путаницей у него в голове. А в какой – сознательно нечестным и хитроумным вилянием из стороны в сторону. И всегда ли Миль отдавал себе в этом отчет? Но как бы то ни было, тактика, видимо, работала, поскольку недругие рекордианства из всех направлений экономической теории были очарованы умело проявляемой Миллем благосклонностью ко всем без разбора. Они, возможно, и не обратились в строгое или даже умеренное рекардианство, Но почти все находились под впечатлением череды постоянных уступок, которые Миль делал им и другим. Почти все, разумеется, кроме Маркса. Он, ставя превыше всего принцип партийной принадлежности, излил приличную чашу презрения на поверхностный синкретизм миля и его попытки примирить непримиримое. Одни за другими тори, романтики, социалисты и практичные люди чувствовали все большее расположение и к самому Миллю, и к его предполагаемым достижениям. Так мы уже видели, как Миль ввел в экономическую науку и сумел сделать доминирующей неудачную гипотетическую методологию позитивизма, противостоящую проксиологической системе дедукции из истинных и полных аксиом, которую защищали и практиковали Сей и Сеньор. Рикардо не сформулировал свои методологические взгляды, но фактически его методом была дедукция из немногочисленных, не связанных с реальностью и глубоко дефектных аксиом. Продвигая свой метод, Миль предложил крайне опасное и ошибочное понятие экономического человека, которое делало экономическую науку открытой для справедливого обвинения в том, что она не имеет ничего общего с человеческой природой. Но обращение Миля к гипотетическому, сугубо поверхностному и приземленному позитивизму очень нравилось недругам дедуктивной проксиологии. Скажем, в Кембриджском университете сложилась группа воинствующих индуктивистов бэконовского типа, которые гневно отвергали любой тип абстрактной теории в общественных науках как ненаучной. Эти воинствующие антитеоретики, считавшие, что правильная теория может состоять лишь в прилежном перечислении и собрании бесчисленных эмпирических фактов, были предшественниками американского институционализма, и немецкой исторической школы. Кембриджскую группу из четырех человек, подружившихся еще во время учебы, возглавлял Уильям Уэвелл 1794-1866 годы, который стал преподавателем, а затем ректором колледжа Святой Троицы, был видным математиком, профессором минералогии, а затем этики в этом колледже и дважды занимал пост проректора в университете. Другим заметным участником группы был Ричард Джонс, 1790-1855 годы. Он сменил Нассау Синьора на посту профессора политической экономии в лондонском Квинс Колледже, а затем сменил Мальтуса на посту профессора политической экономии и истории в Хейлбери. уайвол автор трехтомной Истории индуктивных наук 1837 и Философии индуктивных наук 1840 высокопарно превозносил Бекона как верховного законодателя современной республики науки, как Геракла и Героя революции в научном методе. Однако в итоге Уэвелл был вынужден признать, что индуктивный метод, видимо, не способен подняться выше деструктивного критицизма и приступить к построению хоть какого-то позитивного экономического закона. Возможно, именно поэтому Уэвелл в конце концов пришел к заигрыванию с математическими рекордианскими моделями и занялся флиртом с такой абстрактной экономической теорией, которую долгое время презрительно отвергал. Миль не смог обратить Уильяма Уэвелла из индуктивизма в позитивизм, но сумел побудить его высказаться об основах в целом одобрительно. Прочие поддавшиеся чарам Миля были авторами из стана Тори, издавно враждебными политической экономии и ее доводом в пользу свободной торговли. Так, Blackwoods Magazine дал очень положительную рецензию на основы, отметив, что их автор – питает неизменный, откровенный, неприходящий интерес к главнейшим вопросам, впервые вынесенным на обсуждение в связи с социальным положением человека. А Янг в контексте яростных протекционистских нападок на экономическую теорию в принадлежавшем к стану Тори Quarterly Review превознес Милля как наиболее философичного и непредвзятого представителя современной школы экономистов. В особенности за позитивистское утверждение Милля, что политическая экономия основана не на истинных, а всего лишь на частично истинных допущениях. Самым заметным отступлением Милля от классической политической экономии вообще и от рекордианства, в частности, стали его многочисленные уступки социализму и отказ от лСФх в общем и целом, британские классические экономисты не были убежденными сторонниками лес в отличие от Жан-Батиста Сея и его французской школы, которой принадлежали такие фигуры, как Шарль Конт, Шарль Дюнуайе, Фредерик Бастиа, Гюстав де Молинари и их многочисленные последователи. В Англии решительные сторонники лес встречались скорее среди публицистов, интеллектуалов и бизнесменов в Манчестере. Таковыми были Ричард Кобден, Джон Брайт и члены, недавно добившейся успеха, Лиги против хлебных законов. Были подобные люди и в журнале Economist, который издавал Джеймс Уилсон, особенно такие его штатные авторы, как Томас Годскин 1787-1869 годы и молодой Герберт Спенсер 1820-1903 годы. Но хотя классические экономисты и не были твердыми приверженцами свободного рынка, они, по крайней мере, двигались в этом направлении. В они считали, если не принципом, то во всяком случае ориентиром или тенденцией, с которыми они согласовывали свою позицию, пусть лишь частично. Но Миль – решительно порвал с этой практикой. Неизменно прибегая к высокопарному морализаторству, Миль положил начало прискорбной интеллектуальной традиции, признававшей, что социализм и даже коммунизм является идеальной общественной системой, а затем пускавшейся в плач по тому поводу, что идеал, по всей видимости, не может быть достигнут в этом жестоком практичном мире. Защитники капитализма, которые начинают с уступки моральных высот своим оппонентам, обречены на проигрыш социализму всей долгосрочной войны, если уже не самого первого сражения. Поэтому неудивительно, что представители различных социалистических течений приветствовали основы Милле. Последователи Оуэна, тогда ведущая социалистическая группа в Англии, отзывались о книге очень одобрительно. К похвалам самого Роберта Оуэна 1771-1858 годы присоединился его сторонник, журналист, лектор и редактор журнала Ризенер Джордж Холлиуок 1817-1903 годы, восторженно отозвавшийся об основах Милля. «Считалось, — заявил он, — что люди существуют для политической экономии. Но теперь, с выходом работы Милля, политическая экономия наконец-то приспособлена для людей. Холлиуок похвалил Милля за то, что тот сказал о коммунизме больше добрых слов, чем любой политэконом прежних времен. А сам Холлиуок перепечатал у себя в журнале длинные выдержки из «Основ», позволив своим читателям из рабочей среды ознакомиться с этой дорогостоящей книгой. А поскольку Холлиуок был одним из основателей и старейших пропагандистов кооперативного движения в Англии, его, несомненно, порадовала выдвинутая Миллем идея содружества кооперативов. Доволен основами был и социалист Торнтон Хант 1810-1873 годы. Редактор еженедельника «Лидер» главной социалистической газеты Англии после 1850 года. Будучи сторонником общественной собственности и регулирования, Хант особенно приветствовал утверждение Милле, что коммунизм является идеальным общественным строем. Но даже еще более важной поддержкой этатизма и социализма в основах Милле – Было его самое антирикардианское утверждение, а именно, если процессы производства подчиняются железным законам политической экономии, то распределение имеет совершенно субъективный характер, зависит от человеческой воли и договоренностей между людьми. При этих словах Рикардо, чья система основывалась на якобы непреложных законах распределения, должен был перевернуться в гробу. Проведенное Миллем отделение производства от распределения было совершенно искусственным и ничем не обоснованным, поскольку люди зарабатывают на рынке именно посредством участия в производстве, и две эти сферы тесно переплетены. Однако Миль, предложив это разделение, дал жизнь привратному, но до сих пор преобладающему убеждению, что распределение может изменяться фактически волевым образом с помощью налогов, субсидий и прочих этатистских схем, а рынок, между тем, будет функционировать по-прежнему и исправно выдавать продукцию. Неудивительно, что моральное преклонение Милле перед кооперативами и коммунизмом встретило самый теплый прием со стороны вновь расцветавшего христианского социалистического движения. Из стройки молодых англикан, возглавлявших христианских социалистов, преподобный Чарльз, Кингсли, 1819-1875 годы, горячо приветствовал основы. Другой лидер, адвокат Джон Мальком Ладлоу, вознес похвалы в журнале Fraser's Magazine. Журнал этот в 1847 году приобрел Джон Уильям Паркер, который фактически и стал его редактором. Паркер дружил с Кингсли и симпатизировал христианскому социализму. То обстоятельство, что именно Паркеру довелось стать издателем «Основ», никак не способствовало большей сдержанности похвал автора рецензии в журнале «Фрейзерс». Параграф 3. Теория ценности и распределения. Интерпретация теории ценности у Милля выполнена типичным для этого человека образом – сыновнее почтение в многослойной оболочке недоговоренности и путаницы. Трудовая, или основанная на производственных издержках, теория ценности вновь заняла господствующее положение в классической экономической теории, но была снабжена обычной для Милля гроздью уклончивых и страхующих оговорок. Так, Миль согласился с Бейли, что следует признать провалом попытки Рикардо найти недостижимую неизменную меру ценности. Однако при этом он отверг и представление, согласно которому потребление и полезность могут иметь хоть какое-то влияние на ценности, и изъял потребление из его традиционной ниши в ряду базовых частей теоретического текста по экономической теории. Основы Милля – Содержит разделы «Производство», «Распределение», «Обмен» и «Правительство», а о потреблении нет почти ни слова. Однако, несмотря на всю непоследовательность и путаницу, первоначально смиренный тон Милля внезапно сменился поразительно самонадеянным убеждением, что его утверждения на все времена останутся последним словом по теории ценности. В пылу заблуждений Милль заявил, по счастью, в законах ценности не осталось ничего такого, что мог бы прояснить другой, нынешний или будущий автор. Теория предмета завершена. А ведь он, на свою беду, написал эти слова всего за два десятилетия до маржиналистской революции, которая полностью перевернула теорию ценности. Но даже если так, все равно человеку, столь искушенному в научной методологии и истории наук, каким считался Миль, непростительно было дать поймать себя на подобном заявлении. Шумпетер сообщает нам, что похожей заносчивостью отличается и система логики Милля. Правда, в истории мы не раз сталкиваемся с тем, что мыслитель, обычно гибко меняющий курс и снабжающий оговорками каждую идею и каждое заявление, тем не менее настаивает что в том или ином частном вопросе его слово является непреложной и окончательной истиной. Восстанавливая гегемонию теории прибыли Рикардо, Миль настаивал на возвращении к мнению Рикардо, согласно которому прибыль зависит от заработной платы и обратно пропорционально ей. Мудро отдав должное концепции воздержания, предложенной его другом Насау сеньором, и согласившись с сеньором в том, что прибыль, процент, это вознаграждение воздержания, Миль, однако, сумел ослабить убедительность этого утверждения и каким-то образом вернулся к заявлению, что труд является единственной причиной прибыли. В вопросе о заработной плате Миль тоже вернулся прямиком к Мальтусу, расходясь с ним лишь своей надеждой облегчить мнимую проблему роста населения с помощью энергичного и решительного регулирования рождаемостью. Изменением за полвека стало различие между суровым проповедником и прогрессивным феминистом. Александр Грей остроумно и точно оценивает страстные выпады Милля против того, что этот последний считал избыточной рождаемостью. Когда Миль рассуждает о проблеме роста населения, Его голос дрожит от праведного негодования, которое побуждает его к таким буйным высказываниям, каких не найти у Мальтуса. С точки зрения Милля, избыточная рождаемость стоит на одном уровне с пьянством и любым другим физическим излишеством, и виновные в ней подлежат безоговорочному осуждению и достойны презрения. Одним из самых значительных шагов Милля в экономической теории стало его традиционно очень эмоциональное и вместе с тем тщательно обставленное оговорками отречение от доктрины фонда заработной платы. Заодно с другими классическими экономистами Миль объяснил предложение рабочей силы численностью населения, а затем довольно разумно объяснил спрос на рабочую силу как общую сумму сбережений, или как оборотный капитал, наличный для оплаты труда рабочих, пока продукт не будет произведен и продан. Этот наличный объем капитала он и назвал фондом заработной платы. Это понятие было использовано, опять же, вполне осмысленно для доказательства того, что если профсоюзы смогут добиться повышения заработной платы для части рабочей силы, Это повышение может произойти лишь за счет понижения заработной платы где-то в другом месте. В одном важном отношении рассмотрение спроса на труд сквозь призму фонда заработной платы было отходом от позиции Сея и других экономистов, которые подчеркивали, что спрос на факторы производства и их цены определяются их производительностью в производстве потребительских товаров, желаемых и требуемых обществом. Для Милле этот отход был неотъемлемой частью тонко спланированного возвращения к Рикардо. С другой стороны, в определенной мере доктрина фонда заработной платы была верна. В любой данный момент в наличии имеется фиксированный объем сбережений, направляемых на оплату факторов производства. Поэтому, если в одном месте платят больше под давлением тех, кто предлагает рабочую силу, это неизбежно снижает спрос и оплату в другом. Вместе с тем фонд заработной платы – это, естественно, лишь первое приближение. Дело в том, что фонд оборотного капитала в любой данный момент расходуется не только на заработную плату, но и на выплату ренты землевладельцам и процентов прибыли капиталистам. В 1869 году друг и коллега Милле, высокопоставленный служащий Ост-Индской компании Уильям Торнтон, 1813-1880 годы, написал книгу под названием «О рабочей силе» Он Labor», в которой подверг критике Миллевскую концепцию фонда заработной платы. Отчасти книга оказалась насущной попыткой вернуть в теоретическую схему потребительский спрос, Особенно ожидаемый спрос. Но главная мысль Торнтона состояла в том, что оборотный капитал – это не только фонд заработной платы, но и фонд для выплаты прибыли капиталистам. И, мог бы он добавить, земельные ренты. Рецензия Милля на книгу Торнтона в Fortnite Review написана слишком энергично, чтобы ее можно было счесть отречением или указанием на то, что профсоюзы действительно могут добиться повышения среднего уровня заработной платы. На самом деле, как указывает Шумпетер, Миль просто объяснил свою концепцию более тщательно, подчеркнув то, что и так должно быть очевидно. Да, заработная плата может значительно повыситься за счет снижения прибыли до нуля, но в не слишком отдаленном будущем это приведет к невозможности сохранять и тем более наращивать капитал, а следовательно к обнищанию всех, включая и сам рабочий класс. В этом утверждении нет ничего противоречащего доктрине фонда заработной платы. Следует добавить, что такое же допущение по поводу фонда заработной платы на 35 лет раньше сделал Роберт Торренс. И это прошло совершенно незамеченным. По сути дела, неверно названная теория фонда заработной платы была просто базовой частью основательной и признанной теории капитала Тюрго Смита. О том, насколько малое значение Миль придавал своему отречению, свидетельствует его неспособность изменить свою концепцию фонда заработной платы в седьмом и последнем прижизненном издании «Основ», 1871 год. Как он сказал в новом предисловии, проблематика вопроса еще не созрела до такого изменения. Как отмечает профессор Хат в своей классической работе, создание широко распространенного представления о том, что модификация теории фонда заработной платы прямо ведет экономистов к оправданию тред-юнионизма и коллективных трудовых договоров было отвлекающим маневром. Который Миль предпринял на всякий случай. Адам Смит и Мак Кулах одобряли коллективные трудовые договоры на том довольно шатком основании, что при заключении сделок на рынке труда работники якобы находятся в невыгодном положении. Сам же Миль в основах, придерживаясь первоначальной доктрины фонда заработной платы, предложил такое же обоснование, дополненное к тому же рекордианским соображением, что без такого коллективного заключения договоров заработная плата опустится до прожиточного минимума. Вновь железный закон заработной платы. А Генри Фоссетт 1833-1884 годы, профессор политической экономии в Кембридже и преданный последователь Милля, хранил верность изначальной версии теории фонда заработной платы и тезису о невыгодном положении рабочих как довод в пользу профсоюзов. Напротив, скажем, Маунтифорд Лонгфилд, предтеча теории предельной производительности, решительно выступал против профсоюзов, считая, что они никогда не смогут добиться повышения общего уровня заработной платы. О неизменной преданности Милля теории сбережений и капитала Тюрго, Смита, Рикардо свидетельствует одно из его известных фундаментальных положений по поводу капитала. Спрос на товары не является спросом на труд. По существу Миль был прав. Он справедливо указывал, что большинство экономистов не сумели понять это положение и выделял двух – Рикардо и Сея, которые держались того же мнения, что и он. Неудивительно, что современные экономисты, погрязшие в заблуждениях Кейнса, считают это положение сбивающим с толку. А оно означает, что непосредственный спрос на труд удовлетворяется за счет сбережений, даже при том, что конечный спрос на труд исходит от потребителей. Но и это еще не все. Миль здесь использует фундаментальное открытие Тюрго временной структуры капитала, осознание того обстоятельства, что сбережения идут на оплату факторов производства прежде самого производства и продажи, и что потребители являются конечным звеном в производственной цепочке. Кроме того, сбережения формируют структуру капитала и увеличивают фонды, идущие на заработную плату и другие производственные факторы, которые не могут быть оплачены если заранее не изъять сбережения из дохода, принесенного производителем потребителями. Эта теория капитала стала составным элементом более детально разработанной австрийской теории временной структуры капитала. Поэтому неудивительно, что Миль поддерживал и закон Сея, для формулировки которого так много сделал Джеймс Миль. В денежной теории Миль строго придерживался традиции Рикардо, и решительно выступал против неконвертируемых в золото или серебро бумажных денег. При этом, как мы видели, он изменил этой традиции в пользу банковской школы. И хотя от своего наставника из банковской школы Джеймса Вильсона Миль узнал об ошибочных инвестициях в периоды циклических бумов, особенно в основной капитал, он воспринял также, чреватое самыми неприятными последствиями, убеждение Вильсона в том, что в циклических бумах и спадах деньги играют пассивную и несущественную роль. Показательно, что этим убеждением Миль воспроизвел единственное несогласие своего отца с Рикардо. Предвосхищая шум Петера, он считал также, что бумы чрезмерного инвестирования, за которыми следуют корректирующие рецессии, необходимы для экономического роста. Параграф 4. Сдвиг к империализму Классический либерализм, будь то либерализм, основанный на концепции естественных прав или на утилитаризме, либерализм английский, французский или немецкий, выступал за мирную внешнюю политику. Стойкое неприятие войны и империализма – было либеральным требованием минимализации государственного вмешательства в сфере иностранных дел, аналогичным требованию минимизации его вмешательства во внутренние дела. Неприятие заграничных больших правительств, высоких налогов и заграничного империализма являлось следствием неприятия таких вещей «дома». Даже если классические либералы и не были вполне последовательными сторонниками ЛСФР во внутренней и внешней политике, в целом они ориентировались на этот принцип. Мир и свободная торговля – две стороны одной политики. Наиболее последовательным выражением этого убеждения стали политические принципы и лозунги Ричарда Кобдена, Джона Брайта, Манчестерской школы и Лиги против хлебных законов среди английских классических либералов доминировала традиционная идея невмешательства и антиимпериализма. Они справедливо считали колониализм и особые привилегии на инвестирование за границей частью введенных меркантилизмом монопольных привилегий и правил, которые не только не приносят ничего хорошего британскому населению, но и, напротив, приносят ему много плохого. Иеремия Бентом Джеймс Милль и другие в целом были решительными противниками империализма и считали, что Британия должна предоставить своим колониям независимость. Бентам поначалу включал Индию в этот план эмансипации, но его разубедил Джеймс Милл, занимавший высокий пост в британской Ост-Индской компании, организации, которая фактически управляла Индией. Исключение, которое Джеймс Милл делал для Индии, обосновывалось утилитаристским тезисом о бремени белого человека. Хотя Англия и несет экономический убыток из-за управления Индией, она должна и дальше делать это ради блага индийцев, еще слишком нецивилизованных, чтобы иметь самоуправление. Таким способом Джеймс Милл облекал в альтруистически-утилитаристскую вуаль нередко кровавые репрессии Англии и свою собственную роль в угнетении индийцев. Миль-старший также предпринял собственную рекардианскую атаку на класс землевладельцев. В соответствии с концепцией Рикарда считавшего крупных землевладельцев бесполезными и непроизводительными, Миль предлагал ввести специальные налоги на земельную ренту. Занимая высокий пост в Индии, он был убежден, что сумеет воздействовать на местную налоговую и юридическую систему. В частности, он предлагал, чтобы англичане национализировали индийские земли, а государство затем сдало бы их в долгосрочную аренду индийским крестьянам. Таким образом, предвосхищая программу Генри Джорджа, государство перевело бы на себя все доходы от земельной ренты. В свою очередь, Джон Стюарт Миль охотно поддержал эту схему. При всем своем общем антиимпериалистическом настрое Бентом и Джеймс Милл делали исключение также для Ирландии. Тут они уже не ссылались на нецивилизованность, а просто утверждали, что отпустить Ирландию на свободу будет политически неприемлемо. Странная позиция двух теоретиков, как правило, бесстрашно выступавших за непопулярные меры. Впрочем, можно предположить одно гипотетическое объяснение. Английские либеральные и радикальные массы в конце XVIII века и в XIX веке в общем и целом ориентировались на ЛСФР, -э но лишь до тех пор, по которой не сумели разжечь неистовый антикатолицизм в этих диссентерах и нонконформистских протестантских евангелистах и тем самым расколоть ряды либералов. Долгое время антикатолицизм оставался настоящим бедствием британского либерализма. Однако Джон Стюарт Миль изменил сыновнему почтению в этом принципиально важном вопросе и сумел изменить лицо британского либерализма XIX века. В целом антивоенную и антиимпериалистическую, правда с некоторыми заметными исключениями, либеральную доктрину Он превратил в апологию империализма и завоеваний. Вместо того, чтобы подобно своему отцу и другим либералам призывать к отказу от империи, Джон Стюарт Миль выступал за ее расширение. Более того, в 1838 году он сыграл решающую роль в ослаблении парламентской партии философских радикалов, расколов ее ряды и поддержав жестокое подавление канадского восстания в том же году. Миль-младший принял альтруистический довод своего отца в отношении Индии и распространил его на все народы Третьего мира. Все они варвары и должны находиться в подчинении у благожелательного деспотизма. Эту жесткую линию он распространял и на Ирландию, Сетоя, что Ирландию нельзя в прямом смысле поставить на колени, поскольку формально она является частью Соединенного Королевства. «Что до меня, то я всегда стоял за хороший крепкий деспотизм, за то, чтобы Ирландия управлялась так же, как Индия», – заявлял он. Будучи сам высокопоставленным служащим Ост-Индской компании, Джон Стюарт Миль утверждал, что управление варварскими колониями вроде Индии гораздо лучше доверить самостоятельным частно-государственным организациям экспертов, таким как Ост-Индская компания, чем отдать его на произвол парламента и английской публики. Однако после упразднения компании в 1854 году Миль не видел никакой проблемы в том, чтобы парламент назначал комиссии экспертов, таких как сам Миль, и делегировал им управление Индией. Хотя Миль-младший неохотно признавал, что просвещенным, населенным белыми колониям следует предоставить независимость, он надеялся, что они останутся под управлением Великобритании. В противоположность отцу и другим либералам он считал, что колонии приносят метрополии экономическую выгоду. Бентам одно время разделял опасения по поводу избыточного домашнего капитала, который следовало бы использовать посредством имперской экспансии. Но Джеймсу Миллю удалось его переубедить. Будучи приверженцем и фактически соавтором закона СЭ, Миль-старший понял, что по этому закону от перепроизводства или избытка капитала не может быть никаких излишков. Следовательно, нет никакой необходимости в колониальном или имперском предохранительном клапане. А Джон Стюарт Миль усвоил идею избыточного капитала от своего старого друга Эдварда Уэйкфилда 1796-1862 года, сына Эдварда Уэйкфилда, философского радикала, дружившего с Бентомом и Джеймсом Миллем. Уэйкфилд-младший Положил начало еретическому протоимпериалистическому движению своим «Письмом из Сиднея» 1829 год, написанным не из Австралии, а из английской тюрьмы, в которую попал за мошенническое похищение молодой наследницы. Этим памфлетом он открыл движение Колониальные реформы, и Джон Миль гордо объявил себя первым единомышленником Уэйкфилда. Миль слишком хорошо усвоил закон Сея и поэтому не считал, что избыточное производство отчаянно нуждается в заграничных рынках, но в достаточной мере разделял опасения Рикардо насчет падения нормы прибыли и, соответственно, предлагал отсрочить этот день путем поощрения британского инвестирования за границей. Но если Миль полностью признавал закон Сея, он не должен был бы тревожиться по поводу избыточного капитала, которые нельзя инвестировать внутри страны. А что до снижения нормы прибыли, то тут Миль не смог выйти за рамки схемы Рикардо и понять, что, во-первых, снижение нормы прибыли, то есть процента, не является неизбежным, поскольку заработная плата не оказывает неизбежного давления на прибыль. Не смог он уяснить, что, во-вторых, если норма прибыли со временем снижается – Это происходит в результате снижения уровней временного предпочтения, что отнюдь не трагично и не приводит к депрессии или стагнации, поскольку процент или норма прибыли всего лишь отражают желания и ценности участников рынка. Кроме того, поскольку процентные ставки не определяются акционерным капиталом и не являются обратно пропорциональными ему, нет никаких гарантий, что за границей они будут выше, чем дома, в Англии таким образом, приняв ошибочное мнение Уэйкфилда о неизбежности накопления избыточного капитала в развитых странах, Джон Стюарт Милль подкрепил своим высоким авторитетом столь же ошибочную концепцию, согласно которой капитализм экономически нуждается в империи, чтобы инвестировать избыточные сбережения или капитал, избавляться от них. Словом, Миль был одним из главных основоположников ленинистской теории империализма. Параграф 5. Последователи милля Кроме того, что Миль сумел разоружить немало первоначальных противников учения Рикардо, ему также удалось сделать господствующий свою путанную версию этого учения путем внушения ее молодежи. Ведь молодежь всегда, хорошо это или плохо, с наибольшей готовностью принимает новую тенденцию или систему идей. В Кембридже влиятельное тайное общество апостолов немедленно принялось тщательно изучать и обсуждать основы. В 1848 году к этому обществу принадлежали Джеймс Стивен, 1829-1894 годы впоследствии известный журналист и адвокат. Стэнли, впоследствии лорд Дерби, 1826-1893 годы, консерватор, дважды занимавший пост министра иностранных дел. Вернан Харкорд, 1827-1904 годы, впоследствии член парламента от либеральной партии, и Уэвеловский профессор международного права в Кембридже. Несколько позже, в начале 1850-х годов, в Кембридже появились такие молодые последователи Милля, как брат Стивена Лесли 1832-1904 годы, который одно время преподавал в Кембридже, а затем вышел в отставку и написал ряд книг по истории и философии, в том числе самую свою известную работу «Английские утилитаристы» в трех томах. 1900 год. К числу последователей Милля принадлежал и Генри Фоссет. Несмотря на то, что Фоссет в середине третьего десятка потерял зрение в результате несчастного случая на охоте, он стал профессором политической экономии в Кембридже и написал «Руководство по политической экономии». 1856 год в помощь студентам и простым читателям, изучающим основы Милле. Руководство многие годы использовалось как учебник в английских и американских колледжах, выдержав 6 изданий. Позже Фоссетт стал членом парламента и министром почт. Хотя Милль не пользовался таким влиянием в Оксфорде, как в Кембридже, можно утверждать, что в начале 1850-х годов он уже был классиком и как логик, и как политэконом. Сильное влияние Милля испытывали два молодых экономиста, написавшие хвалебные рецензии на основы. Первый, управляющий страховой компанией Уильям ньюмарч 1820-1882 годы, принял участие в третьем томе «Истории цен» Томаса Тука. Второй – Уолтер бэджет 1826-1877 годы. Впоследствии стал чрезвычайно влиятельным журналистом и видным специалистом в области финансов. Бэджета особенно порадовало то обстоятельство, что Миль своим пагубным отделением производства от распределения» ослабил позиции ЛСФР в политической экономии. Особенно прискорбно, что циничный полуэтатист Бэджет, отказавшийся от юридической карьеры ради банковского бизнеса отца, стал зятем Джеймса Уилсона и незадолго до смерти последнего в 1860 году сменил его на посту редактора журнала «Экономист». Эта перемена ознаменовала роковой переход от твердой линии Лос-Эфер к этатистской пропаганде и, в числе прочего, к одобрению возвышения Банка Англии над денежной системой. Бэджет отверг не только ЛСФР. Потом он все больше отходил даже от экономической теории самого Милле и тяготел к нигилистическому и историцистскому институционализму. К сожалению, влияние Милле утвердилось не только в Кембридже и Оксфорде, но даже в Дублинском колледже Святой Троицы. Почти два десятилетия профессорская кафедра Уотли была там бастионом теории полезности, противостоящим рекардианству Но в 1851 году Уильяма Хенкока в должности профессора на пятилетний срок сменил Ричард Уэлш 1825-1862 годы, который вернулся к основанной на издержках теории ценности хотя основные его интересы лежали в сфере денежной проблематики. Уэлш окончил колледж Святой Троицы в 1846 году, а его лекции были опубликованы под названием «Вводное рассуждение о металлических деньгах» 1853 год. Поскольку Уэлш был римокатоликом, он не имел официальной возможности продолжить преподавательскую карьеру дома и когда срок его профессорства на кафедре Уотли истек, отправился в колонию Маврикий в качестве чиновника, ведущего учетом населения. Видным преемником Уэлша был Джон Кернс 1824-1875 годы, который стал, пожалуй, самым значительным последователем Милля в научных кругах. Кернс учился в колледже Святой Троицы а после окончания был принят в коллегию адвокатов. В 1856 году он занял кафедру Уотли, а на следующий год приобрел известность самой важной своей работой по экономической теории ⁇ характер и логический метод политической экономии. The character and logical method of political economy. Поначалу Кернс шел по стопам своих предшественников на кафедре Уотли но затем сломал стереотип, став первым профессором этой кафедры, посвятившим университетской карьере всю жизнь. В 1859 году Кернс получил место профессора политической экономии и юриспруденции в Куинс колледже, Голлоуэй, Ирландия, а через 7 лет перешел в лондонский университетский колледж, подав в отставку по болезни в 1872 году. Кернса называют последним из классических экономистов. После смерти Милля он приобрел в глазах публики репутацию самого видного английского экономиста. А в 1874 году в книге «Некоторые основные принципы политической экономии» Some Leading Principles of Political Economy вдруг признался в непонимании революционной теории предельной полезности Стэнли Джеванса. Кернс был решительным сторонником основанной на издержках теории ценности, и единственное заметное отступление от нее допустил лишь в своей хорошо известной «теории неконкурирующих групп». Эта теория признавала, что там, где факторы производства, в частности труд, не находятся в состоянии непосредственной и полной конкуренции друг с другом, цены этих факторов определяются не издержками, а спросом. К сожалению, Кернс заимствовал эту теорию из лекций по политической экономии Лонгфилда, не упомянув ее автора. Нам известно, что это произошло не потому, что Кернс запамятовал о видном предшественнике. В своих аудиторных лекциях он особо отмечал работу Лонгфилда. В книге «Характер и логический метод», который сохраняла ценность дольше прочих работ Кернса, Он отдал некоторую дань миллевскому позитивизму, но в целом придерживался методологических принципов великой проксиологической традиции Нассау Сеньора. Так, соглашаясь с Миллем в том, что в общественных науках невозможны контролируемые эксперименты, Кернс добавляет одну весьма существенную вещь. Общественные науки, тем не менее, имеют принципиальное преимущество перед естественными науками. В последних Человечество не имело непосредственного знания конечных физических законов. Законы физики сами по себе не очевидны для нашего сознания и не даны непосредственно. Их истинность основана на том обстоятельстве, что они способны объяснять природное явление. Напротив, продолжает Кернс, экономист начинает сознание конечных причин. Почему? Потому что он понимает, Конечные принципы, регулирующие экономические явления, это известное душевное состояние и известные физиологические свойства человеческого организма, материальные условия, при которых совершается производство. Чтобы прийти к этим первичным посылкам экономической теории, не требуется затруднительный процесс индукции. Нам достаточно обратить внимание на предмет, и мы получаем Непосредственное знание об этих причинах в нашем собственном сознании, сознании того, что происходит в нашем духе и из непосредственных впечатлений наших органов чувств. В это широкое и фундаментальное знание побудительных мотивов действия входит и стремление к богатству. Каждый знает, что по мере своего разумения будет стремиться к достижению своих целей кратчайшим путем. Керенс отмечает также что экономист прибегает к мысленным экспериментам, заменяющим ему лабораторные эксперименты ученого-физика. Он показывает также, что дедуцируемые экономические законы имеют гипотетический характер, формулируются по схеме «если то» и далее необходимым образом носят качественный, а не количественный характер и, соответственно, не поддаются математическому или статистическому выражению. В предисловии ко второму изданию «Характера и логического метода», написанном через 20 лет, в 1875 году, Кернс предостерегает от растущего применения математического метода в экономической науке и в данном случае справедливо критикует таких авторов, как Джеванс. В отличие от применения математики в естественных науках, в экономической науке математика не способна доставлять новые истины. Избежать этого вывода можно лишь в том случае, если удастся доказать, что либо акты сознания доступны описанию в точных количественных формах, либо, с другой стороны, экономические явления не зависят от актов сознания. В ходе своих методологических студий и выступлений против Джеванса Джон Кернс подошел к субъективной теории ценности ближе и отошел от Милля дальше, чем, вероятно, сам сознавал. Параграф 6. Кернс и открытие месторождений золота Главный вклад Кернса в конкретный экономический анализ ускользает от внимания современных историков, хотя в свое время был назван особенно замечательным достижением экономической мысли и экономического исследования. Неожиданное открытие месторождений золота в Калифорнии в конце 1840-х годов и почти сразу же в Австралии в 1851 году, а также последовавший за этим стремительный рост добычи золота, подняли важные вопросы об экономических последствиях этих событий для Британии и, в частности, о том, потеряет или нет золотой фунт свою ценность в пересчете на товары. По вполне понятным соображениям сторонники золотого стандарта, антиинфляционисты, старались приуменьшить степень влияния растущего предложения золота на цены, тогда как инфляционисты не без удовлетворения заявляли, что цены во всяком случае вырастут значительно. Среди экономистов такие фигуры, как Миль и Торренс, прежде находившиеся на переднем краю полемики денежной и банковской школ, проявили удивительно низкий интерес к новым обстоятельствам. А большинство заинтересовавшихся экономистов заняли примитивную протокентианскую позицию, считая, что дополнительные золотые деньги увеличат капитал и занятость, а потому не окажут существенного влияния на цены. Складывается впечатление, что теория денег вообще не была открыта. Вероятно, самое банальное и нелепое приветствие открытию золотых месторождений исходило от ученика Томаса Тука Уильяма Ньюмарча. Выступая в Британской ассоциации развития науки в 1853 году, Ньюмарч восторженно заявил, что в Австралии появление дополнительного золота способствовало значительному снижению процентных ставок, изобилию капитала, и активизации других значительных и многообразных факторов быстрого развития. Конечный вывод его был таков. В общем и целом можно с полным основанием оценить воздействие нового золота как почти полностью позитивное. Золото привело к появлению новых производственных отраслей, к новым открытиям. В нашей собственной стране оно уже повысило уровень жизни трудящегося и бедного населения, ускорила и расширила торговлю, оказала влияние, которое до сих пор благотворно всюду, где оно ощущается. Этому инфляционистскому, то есть денежно-инфляционистскому пустословию вторил в тарийском журнале Blackwoods Magazine сэр Арчибальд Алисон 1792-1867 годы, видный шотландский адвокат, протекционист, и архиинфляционист. Даже профессор Генри фосет высказался в том же духе, пытаясь для получения инфляционистских выводов использовать теорию фонда заработной платы. Оптимистично полагая, что новое золото создает новый капитал, он пришел к заключению, что фонд соответствующим образом вырастет, и заработная плата повысится. Как сообщает нам биограф Фоссета Лесли Стивен, Именно статья Фоссета по этому вопросу привела к открытию Фоссета. Маркс принял выводы Фоссета со своей позиции и посетовал, что открытие золота в Калифорнии и Австралии продлит живучесть капитализма и отсрочит революционный кризис. Открытие Фоссета произвело большое впечатление и на Экономист, которым теперь руководил Бэджет. Журнал высокопарно похвалил статью как один из тех очень редких случаев, когда на обсуждение экономистов может быть вынесено совершенно новое положение. С другой стороны, оставалась группа экономистов, которые не затушевывали горькую правду количественной теории и указывали, что результатом открытия золотых месторождений станет рост цен, примерно пропорциональный повышению предложения золота. Этот рост будет сопровождаться негативными последствиями в сфере распределения, а также напрасной тратой ресурсов при добыче большего количества золота. Самые веские предупреждения о ценовых и инфляционных последствиях открытия золотых месторождений исходили от видного французского экономиста и сторонника свободной торговли Мишеля Шевалье 1806-1879 год. В 1850-е годы он неоднократно высказывался по этому вопросу, а его книга «О вероятном падении ценности золота» «On the Probable Fall in the Value of Gold» была переведена Ричардом Кобденом и издана в 1859 году. Старинный и преданный сторонник Рикардо, эссеист и поэт Томас де Квинси, 1785-й, 1859 годы. В 1852 году осудил Калифорнию и золотую лихорадку, заявив, что каждая унция австралийского золота здесь у нас будет совершенно лишней. Представитель банковской школы Бонами Прайс, сменивший сеньора в должности профессора политической экономии в Оксфорде, в 1863 году осудил великое золотое отступничество Сити и отметил, что господствующее мнение финансистов, которые приветствуют открытие золотых месторождений, представляет собой прискорбное возвращение к меркантилистско-инфляционистскому заблуждению. Самая важная реакция на открытие золотых месторождений последовала со стороны Джона Кернса чей интерес к проблеме разожгли в 1856 году невежественные и абсурдные утверждения Уильяма Ньюмарча и других инфляционистов. В серии статей, опубликованных в 1857-1863 годах, Кернс начал с количественного анализа, но блестяще вышел за его рамки и воскресил предложенный поздними схаластами и кантильоном процессный анализ. Он понимал, что перераспределение доходов в результате монетарных изменений ⁇ это важные элементы общей картины, и их не следует заметать под ковер. Кернс указал, что золотодобывающая страна первой ощутит эти негативные последствия ⁇ рост цен и растрату ресурсов. А затем, когда новое золото начнет уходить за границу в обмен на товары, негативные последствия будут постепенно экспортироваться в другие страны мира. Возражая восторженным инфляционистам, Кернс показал, что первой страной, пострадавшей от растраты новообретенных золотых ресурсов, стала Австралия, где процветавшее сельское хозяйство фактически пришло в упадок. Однако в конце 1850-х годов, Английская публика и пресса утратили интерес к этому вопросу. Причина состояла в том, что после финансовой паники 1857 года цены упали и были лишь чуть выше, чем 8 годами ранее. Со своей стороны Кернс справедливо отметил, что за этим лишь незначительным ростом цен скрывается то, что равнозначно существенному обесцениванию золотого фунта. Примерно на 20-25%. Как он указал, учитывая общую благоприятность обстановки, воздействие свободной торговли, отсутствие войны, сокращение кредита после кризиса 1857 года и общую тенденцию к снижению издержек, создаваемую прогрессом знания, цены, если бы не воздействие других причин, должны были бы в настоящее время заметно снизиться по сравнению с теми, какие были 8-10 лет назад. Иными словами, если бы не золотая инфляция, цены значительно снизились бы, а произошедший в действительности их небольшой рост отражал существенное инфляционное обесценивание золотого фунта. Что же, глубокое и правильное понимание сложившегося положения – но слишком уж теоретичная для британской публики, вполне удовлетворенной видимым исчезновением проблемы, поскольку последствия обесценивания не бросались в глаза. Параграф 7. Гегемония Милле Таким образом, благодаря интеллектуальному авторитету, созданному десятилетиями личной и фамильной известности, а также работой по логике, благодаря личной убедительности и хитрым стратегическим ходам, использованным в книге, Джон Стюарт Миль сумел сделать свои основы политической экономии доминирующей силой в британской экономической науке, начиная с первой публикации в 1848 году. На протяжении трех десятилетий Миль и его основы возвышались, подобно колоссу, над британской экономической теорией, и Англия смогла противостоять маржиналистской революции Джеванса в 1870-х годах, во всяком случае подлинной, неискаженной версии этой революции. Миль сумел навязать Великобритании выхолощенную трудовую или, по крайней мере, основанную на производственных издержках теорию ценности, путанную позитивистскую методологию ставшую заложницей индуктивистской и даже органицистской критики, преданность золотому стандарту, скорректированному инфляционистской теорией кризисов и циклов банковской школы, а также добычей золота, и, наконец, приверженность к постоянной практике инфляционистского регулирования Банка Англии и манипулирования британской денежной системой. В каждой области Джон Стюарт Миль действительно вывел на первый план систему Рикардо и своего отца, но в гораздо более путанном и разбавленном виде. В области государственной политики прежняя рикардианская приверженность принципу ле affaires» тоже уступила место расплывчатой концепции свободного рынка, которую Миль и его последователи всегда стремились снабдить обильными оговорками – Настолько свободными от прежнего классического и рекардианского догматизма они себя чувствовали. При всей общей ошибочности системы Рикардо, ее конечные положения, во всяком случае, отличались связанностью и ясностью, даже если рассуждения, приводившие к этим заключениям, как правило, были запутанными и непоследовательными. Амиллевское неорекордианство не имело даже такого достоинства. Напротив, эта система в сущности представляла собой обманчивую и полную противоречий путаницу. В ней отсутствовали четко сформулированные позиции, а имелись лишь описания общих тенденций, снабженные многочисленными уступками и оговорками. Однако британская экономическая мысль теперь постепенно начинала концентрироваться больше в ученых кругах, чем в среде бизнесменов, банкиров, или эксцентричных армейских офицеров, а ученые мужи и их аудитории слишком часто склонны принимать противоречивую нерешительность за сложность, мудрость и благоразумную рассудительность.